Книга третья. «Амедей Флерисуар». Графиня Гидесенпри, Сен-При, младшая сестра Жулиус, успешно вызванная в Париж ввиду кончины графа Жуста Женора, едва успела вернуться в приветливый замок Пзак в четырех километрах от Пол, где после смерти мужа, особенно же после женитьбы своих детей, она жила почти безвызна, как к ней явился странный посетитель. Она возвращалась со своей обычной утренней прогулки в легком доккаре, которым сама правила. Ей сказали, что в гостиной ее уже около часа ждет какой-то капуцин. Незнакомец ссылался на кардинала Андре, что удостоверялась подданной графине в запечатанном конверте карточкой. На ней ниже имени кардинала его тонкой, почти женской рукой было приписано. Рекомендует совершенно особому вниманию графине де Сен-При Бата Жепт, салюса Вермонтальского каноника. И только. И этого было достаточно. Графиня всегда бывала рада духовным лицам, к тому же кардинал Андрей имел над графининой душой неограниченную власть. Она бросилась в гостиную, прося гостя извинить ее за то, что она заставила его ждать. Вермонтальский каноник был красивый мужчина, Его благородное лицо дышало мужественной энергией, с которой плохо мирилась, если так позволено выразиться, осторожна сдержанность его движений и голоса, подобно тому, как странными казались его почти седые волосы, при юном и свежем цвете лица. Несмотря на приветливость хозяйки, разговор не клеился, не выходил из общих фраз о понесенной графине утрате, о здоровье кардинала Андре, о новой неудаче Жулиусу на академических выборах. Между тем голос Абата становился все более медленным и глухим, а лицо его все более скорбным. Наконец он встал, но вместо того, чтобы откланяться, мне бы хотелось, графиня, от имени кардинала поговорить с вами по важному делу. Но эта комната такая гулкая, меня пугает число дверей. Я боюсь, что нас могут услышать. Графиня обожала всякие секреты и сложности. Она увела каноника в маленький будуар, сообщавшийся только с гостиной, заперла дверь. «Здесь мы в безопасности», — сказала она, — «можете говорить свободно». Но вместо того, чтобы заговорить, Аббат, усевшись после графини на стул, вынул из кармана большой платок и судорожно в него разрыдался. Графиня, смутясь, поднесла руку к стоявшей возле нее на столике рабочей корзинке, достала оттуда пузырек с солями, хотела было предложить его гостю, но в конце концов принялась нюхать сама. «Извините меня», — сказал наконец Аббат, отнимая платок от раскрасневшегося лица. «Я знаю, графиня, вы хорошая католичка и легко поймете, разделите мое волнение». Графиня терпеть не могла излияний, она оградила свою сдержанность лорнетом. Аббат Чаджа оправился и, пододвинув Пуф, для того, чтобы решиться приехать поговорить с вами, мадам, мне потребовалось торжественное ручательство кардинала, да, его ручательство в том, что ваша вера, не из тех светских вер простых личин равнодушия, ближе к делу, господин Аббат. Итак, кардинал меня уверил, что я могу вполне положиться на ваше молчание. Молчание духовника, если я смею так выразиться. Но, простите, господин Аббат, если речь идет о каком-нибудь секрете, известном кардиналу, о секрете такой важности, то почему же он не сообщил мне об этом сам? Уже по одной улыбке Аббата графиня могла бы понять всю нелепость своего вопроса. «Письмо!» Но, сударыня, в наши дни все кардинальские письма на почте вскрывают. Он мог передать это письмо через вас? Да, сударыня, но кто знает, что может статься с листком бумаги? За нами так следят. Скажу вам больше. Кардинал предпочитает даже не знать того, что я собираюсь вам сказать. Он хочет быть здесь совершенно ни при чем. — Ах, сударыня, в последнюю минуту я теряю мужество и не знаю, смогу ли… — Господин Абат, вы меня не знаете, и поэтому я не вправе считать себя оскорблённой тем, что вы мне оказываете так мало доверия, — тихо произнесла графиня, глядя в сторону и роняя ларнет. Я свято храню те тайны, которые мне поверяют. Бог свидетель, выдала ли я когда-нибудь хотя бы малейшую из них? Но я никогда не напрашивалась на откровенность. Она сделала легкое движение, как бы собираясь встать. Аббат протянул к ней руку. — Сударыня, вы меня извините, если соблаговолите принять во внимание, что вы первая женщина, первая, — говорю я, — которую сочли достойной, — те, кто возложил на меня ужасную обязанность вас осведомить, достойны узнать и хранить эту тайну, — и мне страшно. Я признаюсь, когда я думаю о том, насколько эта тайна тяжка, насколько она обременительна для женского ума. Часто очень ошибаются, недооценивая женский ум. Почти сухо отвечала графиня и слегка приподняв руки, скрыла свое любопытство под рассеянным, покорным, немного экстатическим выражением лица, казавшимся ей наиболее подходящим для того, чтобы выслушать важное признание церкви. Аббат снова пододвинул Пуф. Но тайна, которую Абат Салюс готовился поведать графине, представляется мне еще и сейчас настолько удивительной, настолько необычайной, что я не решаюсь передать ее здесь без некоторых предварительных замечаний. Одно дело роман, другое дело история. Некоторые тонкие критики определяли роман как историю, которая могла бы быть а историю, как роман, который имел место в действительности. В самом деле, приходится признать, что искусство романиста нередко заставляет нас верить, тогда как иному событию мы верить отказываемся. Увы, бывают скептические умы, которые отрицают все то, что хоть сколько-нибудь необычно. Я пишу не для них. Мог ли быть наместник Божий на земле, удален со святейшего престола и стараниями квиринала, как бы украден у всего христианского мира? Это очень щекотливый вопрос, поднимать который я не решаюсь. Но исторически, несомненно, что в конце 1893 года такой слух распространился. Известно, что это смутило немало благочестивых душ. Некоторые газеты робко заговаривали об этом, их заставили замолчать. В Сен-Мало появилась на эту тему брошюра. Ее изъяли из обращения. Дело в том, что как масонская партия не желала допускать толков о столь гнусном обмане, так и католическая партия не решалась ни поддерживать, ни прикрывать те чрезвычайно денежные сборы, которые в связи с этим немедленно начались. По-видимому, немало набожных душ тряхнуло мошной, собранные или же израсходованные по этому случаю суммы исчисляются без малого в полмиллиона. Но оставалось сомнительным. Были ли все те, кому поступали пожертвования, действительно верующие люди, и не было ли среди них также и мошенников? Во всяком случае, для того, чтобы успешно производить эти сборы, требовались, если не религиозные убеждения, то такая смелость, ловкость, такт, красноречие, знание людей, обстановки и такое здоровье, которым могли похвалиться лишь немногие молодцы, вроде протоса школьного товарища Лавкадио. Я честно предупреждаю читателя, это его мы видим во образе и под заимствованным именем Вермонтальского каноника. Графиня, решив не раскрывать рта и не менять ни позу, ни даже выражение лица, впредь до полного исчерпания тайны, невозмутимо внимала мнимому священнику, чья уверенность постепенно возрастала. Он встал и принялся расхаживать взад и вперед, Для большей ясности он решил начать, если не с изложения всей истории дела, ведь коренной конфликт между ложей и церковью существовал всегда. То, во всяком случае, с напоминания о некоторых фактах, уже свидетельствовавших об открытой вражде. Прежде всего, он пригласил графиню вспомнить два письма, обращенных папу в декабре 1892 года. Одно к итальянскому народу, другое преимущественно к епископам, в которых тот предостерегал католиков против деяний франкомасонов. Затем, так как графини память изменяла, он вынужден был еще более углубиться в прошлое, напомнить о сооружении памятника Джордана Бруно, о мысли под руководством Криспи, за которым до сих пор скрывалась ложа. Он говорил о той злобе, которую Криспи затаил против папы, когда тот отклонил его предложение и отказался вступить с ним в переговоры, а подступить в переговоры не разумелось ли подчиниться. Он изобразил этот трагический день, как оба стана расположились друг против друга, как франк скинули, наконец, личину, и в то время как дипломатические представители Пресвятейшем Престоле съезжались в Ватикан, выражая этим и свое пренебрежение Криспи, и свое уважение уязвленному предосвященнику, как ложе с развернутыми знаменами на Кампо де де где высилось дерзостное изваяние, приветствовало криками прославленного богохульника. В состоявшемся вслед за этим заседании консистории 30 июня 1889 года, продолжал он, по-прежнему стоя, он теперь опирался обеими руками о столик и наклонялся к графине. Лев XIII дал исход своему бурному негодованию. Его протест был услышан по всей земле, и христианский мир дрогнул, услыхав, что папа грозит покинуть Рим. Да, покинуть Рим. Все это графине вам известно, вы это пережили и помните не хуже, чем я. Он снова зашагал. Наконец Криспи пал. Казалось, церковь вздохнет свободно. И вот в декабре 1892 года папа написал эти два письма, сударыня. Он снова сел, резким движением пододвинул кресло к дивану и, хватая графиню за руку. Месяц спустя папа был в тюрьме. Так как графиня упорствовала в своем молчании, каноник опустил ее руку и продолжал уже более спокойным голосом. — Я не буду стараться у разжаловать разжаловить вас страданиями узника. Женское сердце легко трогается зрелищем несчастья. Я обращаюсь к вашему разуму, графиня, и приглашаю вас подумать о том, в какое смятение вергло нас, христиан, исчезновение нашего духовного главы. На бледное чело графини легла легкая складка. Лишиться папы ужасно с ударами. Но это что? Лже папы еще ужаснее, ибо чтобы скрыть свое злодеяние, Мало того, чтобы принудить церковь разружиться и сдаться добровольно, ложа вотворила на папском престоле вместо Льва Тринадцатого какого-то клеврета кверинала какую-то куклу, похожую на их святую жертву, какого-то самозванца, которому из страха повредить истинному папе мы должны притворно подчиняться, перед которым, о позор, в дни юбилея склонился весь христианский мир. В этих словах платок, который он крутил в руках, разорвался. Первым актом лжи папы явилась эта пресловутая энциклика, энциклика Франции, от которой сердце всякого француза, достойного носить это имя, до да ныне обливается кровью. Да-да, я знаю, сударыня, что испытало ваше благородное сердце, сердце графини. Слыша, как святая церковь отрекается от святого дела монархии, Как Ватикан, говорю я, рукоплещет республики. Увы, сударни, успокойтесь. Ваше изумление было законно. Успокойтесь, графиня, но подумайте о том, что должен был пережить святой отец, слыша из темницы, как этот самозванный клеврет объявляет его республиканцем. И откидываясь назад с рыдающим смехом. А как вы отнеслись к графине де Сен-При? А как вы отнеслись к тому, что послужило заверением, завершением этой жестокой энциклики? К аудиенции, данной нашим святым отцом редактору Птижурналь, Да, графиня, редактору птижурналь, Лев-13 и птижурнал? Вы же чувствуете, что это невозможно. Ваше благородное сердце само вам подсказало, что это ложь. Но! — воскликнула графиня, не в силах больше выдержать. Ведь об этом надо кричать всему миру. — Нет, сударыня, об этом надо молчать! — грозно прогремел абат. Об этом прежде всего надо молчать. Об этом мы должны молчать, чтобы действовать. Затем извиняясь со слезами в голосе, — Вы видите, я с вами говорю, как с мужчиной. — Вы правы, господин абат." Вы говорите, действовать скорее, что же вы решили? О, я знал, что встречу у вас это благородное мужественное нетерпение, достойное крови бараль улей. Но в данном случае ничто так не опасно, увы, как излишнее рвение. Если немногие избранные сейчас осведомлены об этих ужасных злодеяниях, то мы должны, сударыне, рассчитывать на их нерушимое молчание, на их полнейшее и безраздельное подчинение. Тем указанием, которые им будут преподаны в нужное время. Действовать без нас это значит действовать против нас. Не говоря уже о церковном осуждении, могущим повлечь за собой, за этим дело не станет отлучение. Всякая личная инициатива наткнется на категорическое и формальное отрицание со стороны нашей партии. Здесь, сударыня крестовый поход, да, но крестовый поход тайный. Простите, что я к этому возвращаюсь, но предупредить вас об этом мне особо поручено кардинала, который ничего не желает знать обо всей этой истории и даже не поймет, если нам придется еще раз встретиться. Мы с вами уславливаемся, что никогда не разговаривали друг с другом. Наш Святой Отец вскоре и сам воздаст своим истинным слугам. Слегка разочарованная графиня заметила Робко. Но в таком случае. Дело делается, графиня, дело делается, но бойтесь, и я даже уполномочен частично открыть вам наш план компании. Он устроился поудобнее в крест прямо против графини, а та, поднеся руки к лицу, сидела, склоняясь вперед, опершись локтями о колени, зажав подбородок ладонями. Он начал рассказывать о том, что папа заточен не в Ватикане, а, по-видимому, в замке Святого Ангела, который, как должно быть графине известно, сообщается с Ватиканом подземным ходом, что было бы, вероятно, не так уж трудно освободить его из этой тюрьмы, если бы не почти суеверный страх, который все служители питают к франкмасонам, хотя сердцем они и с церковью. Но это ложь, на это ложь и рассчитывает. Пример заточенного папы держит душу в трепете. Никто из служителей не соглашается помочь, пока ему не будет обеспечена возможность уехать в далекие страны и жить там, не боясь преследований. Благочестивые лица, на которых вполне можно положиться, отпустили на этот предмет крупные суммы. Остается устранить еще только одно препятствие, но преодолеть его труднее, чем все другие вместе взятые, ибо этим препятствием является один принц, главный тюремщик Льва XIII. Вы помните графине, какой таинственностью осталась окружена совместная смерть эрдзьерцега Рудольфа, наследного принца Австро-Венгрии, племянницы Нигини Ниграциоли? Говорили, самоубийство. Пистолет служил только для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение. На самом деле оба они были отравлены. Безумно влюбленные, Вы в Марию Ветчера – Кузен эрцгерцога и ее мужа, тоже эрцгерцог, не вынес того, что она стала принадлежать другому. После этого ужасного преступления Иоанн Сальватор Латаринский, сын Марио Антуанетты, великой герцогиня Тосканской, покинул двор своего родственника императора Франца Иосифа. Зная, что в Вене он разоблачен, он явился с к папе, умолял его и смягчил. Он получил прощение. Но под видом покаяния монака, кардинал Монака для Велет, запер его в замок святого Ангела, где он томится вот уже три года. Каноник изложил все это, почти не повышая голоса. Он помолчал, затем слегка топнув ногой. Это его монака назначил главным тюремщиком Льва тринадцатого. Как? Кардинал? воскликнула графиня. «Разве кардинал может быть франкмасоном? – задумчиво отвечал каноник, – «ложа сильно въелась в церковь. Вы поймете, что если бы церковь сама могла лучше защищаться, ничего бы этого не случилось. Ложу удалось завладеть особой нашего святого отца только при участии некоторых весьма позакопоставленных сообщников». «Но это же ужасно!» «Что я вам могу сказать другого графине? Иоанн Сальватор думал, что он в плену у церкви, а он был в плену у франк Теперь он согласен содействовать освобождению нашего святого отца, только если ему помогут в то же время бежать самому. Бежать он может только очень далеко, в такую страну, откуда не может быть выдачи. Он требует 200 тысяч франков». При этих словах Валентина де Сен-При, которая начала уже отодвигаться, опустив руки, вдруг закинула голову, и издала слабый стон и лишилась чувств. Каноник бросился к ней. — Успокойтесь, графиня! — он похлопал ее по ладоням. — Что вы! — он поднес ей к нырям пузырек с солями. — Из этих двухсот тысяч франков у нас уже есть сто сорок! И видя, что графиня приоткрыла один глаз... Герцогиня до лектур дала только 50, Остается внести 60. Вы их получите, — едва слышно прошептала графиня. — Графиня, церковь в вас не сомневалась. Он встал, строго, почти торжественно, потом помолчал. — Графиня де Сен-При, на ваше великодушное слово я полагаюсь вполне, — но подумайте о том, какими неимоверными трудностями будет сопровождена, затруднена, быть может, преграждена передача этой суммы, говорю я, о вручении, который вы мне сами, вы сами должны будете забыть, получение, которое я сам должен быть готов отрицать, в которое я даже не вправе буду выдать вам расписку. Осторожности ради я могу получить ее от вас только из рук в руки, из ваших рук в мои. За нами следят. Мое присутствие в замке может подать повод к разговорам. Разве мы можем быть уверены в прислуге? Подумайте о кандидатуре графа Баральуля. Возвращаться сюда мне нельзя. И так как произнося эти слова, он остался стоять среди комнаты, не двигаясь и не раскрывая рта, графиня поняла. Но, господин Абад, вы же понимаете, что у меня нет при себе такой огромной суммы. И я даже... Аббат выражал нетерпение, поэтому она не решилась добавить, что ей, вероятно, потребовалось бы некоторое время, чтобы ее собрать, ибо она надеялась, что ей не придется платить все самой. Она прошептала, «Как же быть?» И так как брови каноника становились все грознее, «Правда, у меня здесь есть кое-какие драгоценности». Полноте, сударыня, драгоценности — это воспоминания. Вы себе представляете меня в роли старьевщика». Я осторожно было бы, по-вашему, если бы я старался выручить за них, возможно, больше. Я рисковал бы скомпрометировать и вас лично, и все наше дело. Его строгий голос мало-помалу становился суровым и резким. Голос графини слегка дрожал. — Подождите, господин каноник, я посмотрю, что у меня найдется. Немного погодя, она вернулась. Ее рука сжимала голубые ассигнации. К счастью, я недавно получила арендную плату. Не могу вам передать теперь же шесть с половиной тысяч франков. Каноник пожал плечами. На что они мне? И с грустным пренебрежением он благородным жестом отстранил от себя графиню. Нет, сударыня, нет. Этих денег я не возьму. Я возьму их только вместе с остальными. Цельные люди не размениваются. Когда вы можете вручить мне всю сумму? — Сколько вы мне даете времени? — Неделю? — спросила графиня, имея в виду произвести сбор. — Как? На вашу долю выпала несравненная честь держать в своих руках его избавление, и вы медлите. — Берегитесь, сударыня, берегитесь, как бы создатель в день вашего избавления не заставил так же ждать и томиться вашу слабую душу у порога рая. Он становился грозен, ужасен. Потом вдруг поднес к губам распятие своих четок и погрузился в короткую молитву. «Но ведь я должна написать в Париж!» — в отчаянии простонала графиня. «Телеграфируйте! Пусть ваш банкир переведет эти шестьдесят тысяч франков под земельному кредиту в Париже, а тот телеграфирует по земельному кредиту в ПО, чтобы вам немедленно выплатили деньги. Это детская игра!» «У меня в ПО лежат деньги!» — нерешительно заметила она. — В банке? — Как раз в поземельном кредите. Тут уж совсем возмутился. — Сударыня, почему вам было не сказать мне это прямо? Так вот, каково ваше рвение? А что, если бы я теперь отверг вашу помощь? Затем, шагая по комнате, заложив руки за спину и как бы заранее предубежденный против всего, что он может услышать, Здесь больше, чем нерадивость, и он тихонько причмокивал, как бы выражая эти отвращения. Здесь почти двоедушие. Господин Абат, умоляю вас! Абат продолжал шагать, нахмурив лоб, неумолимый. Наконец, вы знакомы, я знаю, с Абатом Буденом, у которого я как раз сегодня завтракаю, он вынул часы, и к которому уже опаздываю. Выпишите чек на его имя. Он получит для меня эти шестьдесят тысяч и сразу же мне их передаст. Когда вы его увидите, скажите ему просто, что это было для искупительной часовни. Это человек деликатный, корректный, он ни о чем не будет спрашивать. ну -с, чего вы еще ждете?» Графиня, простертая на диване, встала, изнеможденно подошла к письменному столу, раскрыла его, достала продолговатую оливкового цвета книжку, и покрыла один из лисков своим длинным почерком. «Простите, если я был немного резок с вами, графиня», произнес Аббат смягченным голосом, беря, протягивая ему чек. «Но здесь замешаны такие интересы!» Затем опускает чек во внутренний карман. «Было бы нечестиво вас благодарить, не правда ли, даже именем того, в чьих руках я лишь недостойное орудие». У него вырвалось рыдание, которое он заглушил платком, но сразу же, овладев собой и упрямо топнув ногой, он быстро промотал какую-то фразу на иностранном языке. «Вы итальянец?» — спросила графиня. «Испанец. Моя искренность меня выдает». «Но не ваш акцент. Право же, вы говорите по-французски так, что нельзя. Вы слишком любезны». Графине, извините, что я вас покидаю так поспешно. Благодаря нашей комбинации я могу сегодня же вечером поспеть в Нарбонну, где архиепископ ждет меня с большим нетерпением. Прощайте!» Он взял графиню за обе руки и пристально посмотрел ей в глаза, слегка откинувшись назад. «Прощайте, графиня де Сен-При!» Затем, положив палец к губам, «И помните, что одно ваше слово может все погубить!» Едва он вышел, графиня бросилась к звонку. «Амели, велите Пьеру подать коляску сразу после завтрака, чтобы уехать в город. Да, постойте, пусть Жермен сядет на велосипед и немедленно отвезет мадам Флерисуар письмо, которое я дам вам сейчас». И, склоняясь над письменным столиком, который оставался раскрытым, она написала. «Моя дорогая, я сегодня к вам заеду. Ждите меня около двух. У меня к вам очень серьезное дело. Устройте так, чтобы мы были одни». Она подписалась, запечатала конверт и вручила его Амиле.